622 Гуру. «Ничто не может отдалить вас от Учителя Света, если только сами не вложите очередную преграду элементов разъединения, если найдите им силу отдалить вас от Источника Жизни. Стойте крепко, стойте крепче скалы. Огонь чудесный разгорается стойкостью Духа», — так заповедал учитель. «Не позавидуем тем, кто влачит беспечное существование». Оно не закалит клинка духа. В борьбе крепнут и растут силы. Сила духа неисчерпаема, дух вечен и нерушим.